«Зачем ты с ними поехала?» А они не знали, что меня ведьмы обвинят. Тогда даже циркачи еще не хотели меня убивать. Сэр Детревиль хотел меня в жены взять, а землю бы они между собой поделили. Но сержант и солдаты этого не знали. Они меня леди тырибу называли, честь отдавали. Смешно было. Для меня белую лошадь привели, отдельную палатку ставили, и все в десятером мужья набивались, даже женатые. И сержант. сержант удочерить предлагал. Так и говорил. Леди терибу давайте я вас удочерю, если только моя Грымза возражать не будет. И так до самого Литманда. Впереди знаменосцы, за ним я на белой лошади, а за мной десять человек. Все в полном вооружении, веселые, оружие на солнце блестит, крестьяне кланяются, солдаты честь отдают. Знаменосецка крикнет, «Дорогу, леди был все дорогу уступают». «А потом ты отказала сэру Деттервиллю?» «Они меня не спрашивали. Циркача объявили бы мужем и женой. Сэр Блудвилл и леди Блудвилл – свидетели. Только оказалось, что по закону мои земли делить нельзя, пока кто-нибудь из Терриблов жив. Этот циркач в архив откопал. Мариат или как-то так называется». «Майорат?» «Вроде бы это французское изобретение и более позднее». Ну вот, третий браслет на левой лодыжке разваливается на две половинки. Напильник не к черту. Был напильник, нет напильника. Может, последний на завтра отложим? Отбирает у меня орудие производства. Включивается к коленке выше головы и сосредоточенно пилюкает. Отдай напильник рассказывай дальше. Отдает и изучает свои трудовые мозоли. Я тоже. «Назовите мне хоть одну сказку, в которой дракон натирал мазвали напильником». «Вздыхаю и принимая за работу». Сэр Блудвилл не хотел, чтобы меня убивали, но магистр настоял. Он сказал, что у сына сэра Блудвилла нет патента на грамотность. А сэр Блудвилл сказал, что сыну не нужен патент, пока ему 10 лет не исполнилось». Тогда магистр сказал, что сейчас не исполнилось, но годы идут. И сэр Глудвилл сдался. Подожди, расскажи подробнее, что за патент? Ну, если ты читать умеешь, у тебя должен быть патент. Их циркачеку дают. Всем выдают? Всем, у кого денег хватит. Патент сто золотых стоит. А если кто умеет читать, а патента нет? Поймают с книгой, глаза выколют. За то, что читал, без патента глаза выкалют, а за то, что умеешь читать, патент дадут. Раньше еще клеймо на лоб ставили, но теперь не ставят, так отпускают. Плохо историю помню, косры из книг помню, жгли, а чтоб Громотеев ослепляли, не помню. Век живи, век учись, только с патентом. Божий суд, каленым железом помню, испытания ведем на плавучесть помню». — А Божий суд дождем, как первый раз услышал. Наверное, местная достопримечательность. Расскажи, как суд проходил. Я сначала даже не поняла, что они меня судят. Меня даже не допрашивали Сначала ведь должны допросить, чтобы ведьма созналась. А магистр просто позвал еще двух циркачей. Они сели за стол, а меня перед собой поставили. А сзади встали два солдата. Сэр Блудвилл и сэр Деттервиль. Магистр стал диктовать, а второй, циркач, записывал, что девица. Представляешь, они даже оказались меня леди Терри был называть. Мол, пока в наследных правах не утвердили, я никто. Это как раз понятно. Одно дело судить простолюдинку, другое леди. Не перебивай. Я такая-то девица, обличена в колдовстве, Но вину свою отрицаю. Поэтому назначается Божий суд. Срок Божьего суда. Виноватая пожелала осчитывать завтрашнего дня. Представляешь, я ему слово сказать не успела. Ты не успела? Не представляю. Да ну тебя. Отвели в темницу, отобрали штаны и куртку. Дали этот балахон. У меня в куртке ножик спрятан был. Они его как нашли, позвали кузнеца и заковали в кандалы. Но кормили хорошо, картофельный суп, а в нем мясо, два раза в день, а на восьмой день дождь пошел. Кого заковали? Кузнеца. Тебе бы только шутить, а знаешь, какой ножик был? Как кинжал. ой ой это потому что напильник сорвался и пилюкнул ей по ноге. А почему тебя так рано речь хотели? Полагается ведь за до заката. Не знаю. Так магистр приказал. И гонцов по деревням не посылали. Обычно посылает Поэтому и ждут до вечера, чтобы народ собраться успел. Выходит процесс шел с нарушением процессуальных норм. Даже по их законам. Почему они так торопились? А ты хотела бы получить назад свои земли? Не знаю. Но магистра я точно убью. Он для него люди как дрова. Нужны дрова. От дождя укрывает. А потом в печку кинул и забыл, как и не было. Ты не обманываешь, что он за тебя срок назначил? Что я совсем глупая? Дождя ведь четыре дня не было. Я бы дождалась дождя. И со следующего дня... Тогда, может, и не все потеряно. Подумать надо. Ты поможешь мне магистру убить? Тебе сколько лет? 14 Последний браслет, наконец, разваливается на две половинки. Женщины, конечно, любят уменьшать возраст. Но ей-то зачем? Посмотри мне в глаза. Ну, через два месяца будет. Кто сказал, что акселерацию изобрели в двадцатом веке? В кого ты такая кровожадная? В дедушку. Стягивает с напильника рукоятку, взвешивает на ладошки и с разворота запускает в стол. Смотрю на стол. Напильник торчит под прямым углом, а до столба больше десяти метров. Смотрю на нее, сосредоточенно зализывает на ладошки сорванную мозоль. «Все понял, чешуйчатый. Скоро эта амазонка будет выгуливать тебя на поводке». «Мастер дракон, а когда драконы ужинают?» «Началась». «Боже, за что мне такое наказание? Ну почему я не отнес ее к Титу Болтуну?»